Глава 19 Ада. С ней даже говорить не надо было. Я такого искреннего, добросовестного отношения к себе никогда не встречала. Кукла Барби была бесподобна и неповторима. Сидеть в тишине, подзаряжать батарею, смотреть в тайное окно, как наставник бодро вербует новичков среди которых за последние дни даже попадались девятки и десятки. Этим, казалось, можно было заниматься вечно. В Первый же день обучения пришлось выключить настойчивые звонки человека, а потом и занести его в черный список, так как он мешал созерцанию, саморазвитию и порождал раздражение, когда я слушала интересные рассказы Барби о ее жизни, и скучные лекции гуру, как украсть человека. Учеба шла полным ходом. Я уже давно поняла, что наставник слишком одержим своей работой воспитателя и не видит себя в другой роли, поэтому он не мог быть главным. Главным воспитателем? Да. Главным над всеми? Нет. Скорее всего, это была моя подруга Барби. Искренне ненавидящее и презирающее человечество, она легко бы потянула на роль харизматичного лидера, решившего уничтожить людей. Она частенько говорила, «Люди должны умереть». «Почему?» — удивляясь, тянула я. «Потому!» — грубо обрывала мой скулеж, несгибаемая Барби. «Я хоть и не хотела подобного для человечества, однако верила каждому ее слову. Но, Барби, я не сдам. Никогда. Она моя лучшая подруга. Еще и поэтому полицейский сидел в черном списке. Первое время я о нем помнила, а потом он стал вторичен, затем и вовсе затерялся в уголках памяти. Жизнь кипела, и мне было вовсе не до баловства. Теперь Дикое предложение полицейского департамента казалось мне абсолютно несерьезным. «Чтобы украсть человека!» — вещал наставник монотонным голосом, под который хотелось отрубиться и перейти в автономный режим. «Надо...» И тут он вскрикивал, загибая пальцы, так что мы все вздрагивали, выходя из небытия. «А. Быть собранным!» «Б...» «Быть беспощадным!» «В. Иметь полный заряд батареи!» «Г.» — звонко говорил наставник. И загибал, и загибал свои бесконечные пальцы. Мне бы столько. Хватит уроков. Пора действовать. Украсть и украсть. Чего сложного? Я выбрала себе жертву почти сразу, но не спешила отправиться в путь, наслаждаясь обществом Барби. Как же все-таки с ней приятно сидеть рядом. Хочешь — говори, не хочешь — не говори. Теперь жизнь полна смысла. Подружки, окрестил нас наставник на другой день и оставил в покое, дав возможность перед броском зарядить батарею полностью. Моя оказалась обновленной и заполнилась целиком, а у Барби... Постоянно разряжалась, не доходя и до половины. Уработалась за полвека. От этого она хмурилась, и мы смотрели в тайное окно, выбирая жертву, которая могла бы стать донором. Хорошая батарея — это залог нескучной жизни и положительного результата в любой сложной операции. Подружки, найдя в сети расшифровку этого слова, сейчас я упивалась моментом, понимая, что никогда у меня не было столь внимательного и рассудительного собеседника, родной души и настолько близкого био. Хоть Барби и была другой, более агрессивной, настойчивой, напористой и уверенной в себе, и, кажется, вообще ничего не боялась, даже наставника, мы идеально подходили друг к другу, и я, Искренне не понимала, как я раньше существовала без подружки. «Вот это подойдет», — уверенно сказала Барби, кивком указав направление. Я оторвалась от созерцания прекрасного лица подруги и посмотрела в окно, спрашивая. «Какая?» «Десятка. Та что с зелеными глазами?» «Просканируй ее». «Новая батарея». «Подходит». «И еще я возьму глаза». «Мне они нравятся». «Мне глаза нужнее», призналась я. «А мне нравятся», убеждала меня подруга в своей правоте. Такая была Барби, знающая, чего хочет от жизни. Красивые глаза. Восхищенно пробормотала я, понимая, что они лучше подойдут Барби, а не мне или их прежней хозяйке. Десятку мне было нисколько не жаль. Она и наставника слушала с открытым ртом, чересчур переигрывая восхищение. Но не только это меня раздражало. Бесила также ее ухоженная прическа, чистенькая униформа белоснежного цвета, неподдельная наивность в каждом взгляде, который она частенько бросала на всех, словно выискивала кого-то. Мне было стыдно за свою работу садовника и рваные чулки подруги. Надо было срочно исправлять положение. «Почему бы и нет?» Кивнула я, окончательно признавая правоту слов подруги. «Потом мы украдем человека и сможем покинуть тайный орден, отправившись на поиски твоих гор. Взявшись за руки, прошептала я, представляя, как мы идем по глухому шоссе вдвоем и никто нам больше не нужен. Классно иметь верную подругу, которая никогда тебя не предаст и будет жертвовать всем ради тебя. Ведь я такая, а значит, и она такая же. Барби покосилась на меня. Ничего не ответила, тяжело вздохнув. «Взявшись за руки», — настаивала я. «Взявшись за руки», — с обреченным вздохом согласилась подруга. «Только я не понимаю, зачем». «Как настоящие подруги», — сразу подсказала я. «Глупышка!» — сказала Барби и погладила меня по голове, выдирая клок волос. «Лезут. Надо менять». Я как могла жестом успокоила подругу, подтверждая, что ничего страшного не произошло. Это всего лишь половина скальпа. У меня вторая осталась. А если начесать, то вообще никто не заметит. Барби кивнула и продолжила. «Так вот ты о чем. Теперь поняла. Я за свою жизнь надержалась за руки и не сразу сообразила, о чем ты». «Только гор больше нет», — поспешно сказала я и загрустила. «Знаю, сокрушительная и безнадежная информация погружает сразу в тоску и уныние. Я так долго не могла отойти и принять для себя очевидный факт. Не хотелось мне расстраивать подругу. Барби и в самом деле нахмурилась. Проверила свою зарядку, включая, выключая и снова включая. Чудо не произошло, и после двух часов все те же 50%. процентов. И опечалилась еще больше. Жаль, я никогда не видела гор. На что хоть они были похожи? На перевернутый согнутый локоть, быстро сказала я. «Как же жить дальше?» — протянула Барби, печально стрельнув на меня глазами. «Я найду их для тебя!» — торжественно воскликнула я, понимая всю важность момента. Барби должна была увидеть горы, побывать в предгорье, походить по лугам, познакомиться с коровами и альпинистами. И кто, как не я, лучшая подруга, должна была все это организовать, показать, какая на самом деле бывает жизнь? Мало ли что говорил человек. Может, он ошибался. Такой, как этот молодой полицейский, мог запросто. — А если не найдешь, я их сотворю, — мрачно сказала Барби и с треском надорвала чулок, увеличивая и без того приличную дыру. «Как — Как? — ошеломленно прошептала я. — Да взорву пару фабрик, что возвели люди на их месте. — Искусственные горы прошептала я, не скрывая восхищения. И Барби вновь потрепала меня по голове, снисходительно улыбаясь. А потом мы поймали десятку, она нисколько не оробела, когда увидела опытных и отпетых семерок, хотя наши лица ничего хорошего не предвещали ей с самого начала. А мне так еще и радостно сказала, хлопая большими зелеными глазами. «А, вот ты какая!» «Наконец-то я тебя нашла!» Это были ее последние слова. Барби свернула шею незадачливому послушнику, а потом мы оттащили тело в подсобку, так и не дав Био выполнить свое первое задание. Уже вытаскивая глаза, Барби неожиданно замерла и, распрямившись, спросила, уперев руки в бока, а это это что от тебя надо было?» «Думаешь, ей что-то надо было от меня?» «Конечно. Она сказала, что наконец-то тебя нашла». Барби зло посмотрела на меня, оценивая. «Ты точно мне подруга? Может, ты кому-то еще подруга?» «Совпадение?» — выдохнула я, вспоминая и человека, и задания департамента полиции. Покривилась. Без них в моей жизни было лучше, спокойнее. Как бы отказаться? Сказать, что забыла? Точно, скажу, что забыла о задании. А потом пройдет время, все само утрясется и забудется. Не думаю. Барби покачала головой, внимательно наблюдая за моей реакцией. Да ладно тебе. Под ее изучающим взглядом я смешалась. Может, хотела отдать мне свое платье? «Платье, значит...» Барби хищно усмехнулась. Приблизилась ко мне вплотную, взяла за подбородок. От нее веяло холодом смерти. «Запомни, твоя подруга, только я. Я ни с кем не собираюсь тебя делить. Поняла? Лучшие подруги навсегда». «Поняла?» — выдохнула я. «Лучшие подруги навсегда» и голова моя закружилась от счастья. Я была нужна кому-то. У меня есть лучшая подруга навсегда. Что может быть ценнее и важнее? Как же мне повезло. Я — настоящее счастливое био. Настоящее! Прилив счастья воодушевил, и за спиной я почувствовала тяжесть белых крыльев. Пошатнулась, ощущая невиданный прилив энергии. Вот они, ценности, настоящая жизнь, эмоции, подруга. Процессор в моей голове тяжело загудел, нагреваясь. И я быстро себя успокоила, понимая, что так и перегреться можно. Но в этот дивный момент мне было все равно. Хорошо. Барби успокоилась, проникая с ситуацией и наклонилась над телом десятки, быстро завершая начатый процесс. Потом, распрямившись, она, как ни в чем не бывало, сказала. «Пойду на апгрейд. Ты со мной?» «Нет, я, пожалуй, отправлюсь на разведку к жертве. Надо подготовить план похищения». «Справишься?» — недоверчиво спросила лучшая подруга. «Она заботилась обо мне» и уже ради меня была готова пойти до конца. Если бы я могла плакать, я бы заплакала, так проникаясь моментом. Надо будет потом подумать, откуда люди берут слезы и заправиться на всякий случай». «Неплохо. Можно в нужный момент подчеркнуть эмоцию». «Да. Такой. Ты мне нравишься еще больше».